На Цукшпице. Примечание. цуг Цукшпице. Самая высокая горная вершина Германии. 2692 метра. В горном массиве Ветерпгайн. Северо-Тирольские Альпы. Хотя подготовительные работы к съемкам фильма об Олимпиаде уже начались, все же поздней осенью 1935 года я приняла участие в тренировках команды лыжниц Германии на цуг Цукшпице. Меня пригласил наш тренер Тони Зейлос. Мне просто хотелось еще раз насладиться полетом на лыжах. Об олимпийской медали я не мечтал. В женской команде в это время были три бесспорных лидера. Кристель Кранц, выигравшая впоследствии золотую медаль. Кете Гроссегер, ставшая обладательницей серебряной медали. И Лиза Рэш. Но тут были и такие спортсменки, как Лота бадер и Хеди Ланчнер, уровень подготовки которых примерно соответствовал моему. В команде возникла атмосфера завистливого беспокойства, что едва не привело к бунту против меня. Не со стороны хороших лыжниц, с которыми у меня как раз сложились теплые отношения. Более слабые опасались, что я войду в олимпийскую сборную, и в результате одна из них потеряет шанс». Это было глупо, большая подготовительная работа к съемкам фильма не оставляла мне времени для необходимых напряженных тренировок. Мне просто доставляло удовольствие само участие в сборах. Некоторые лыжницы перестали со мной разговаривать, даже Хэдди Лачнер, которая еще весной была у меня в гостях в Давосе, и мы вместе неоднократно спускались с гор. У меня пропало желание участвовать в сборах. Правда, не хотелось покидать цукшпицы из-за капризов нервных дамочек. Я позвонила в Гриндельвальд, товарищу по горнолыжному спорту Герману Штойри. Он тотчас же выразил готовность потренироваться со мной на цукшпице. Он приехал уже на следующий день, и мы сразу же приступили к тренировкам. Свои слаломные шесты мы установили на некотором расстоянии от немецкой команды. Сквозь туман обе тренирующиеся стороны едва могли видеть друг друга. И тут произошло нечто невероятное. Бывший со мной до сих пор в дружеских отношениях Фридель Пфайфер, руководитель женской олимпийской команды и супруг Хеди Ланчнер, который опасалась что я вытесню ее, стал протестовать против нашей тренировки. Он потребовал, чтобы мы немедленно очистили цук шпицы. Его аргумент. Герман Штори, как тренер олимпийской команды и горнолыжниц Швейцарии, может кое-что подсмотреть в тренировках немецкой команды, а это было бы чистым шпионажем. Мы не обратили внимания на его протест, а Пфайфер сообщил об этом барону Лефорту, генеральному секретарю зимних олимпийских игр, который находился в Гармише. И действительно, на следующий день он появился у нас в сопровождении господина из Олимпийского комитета и в категорической форме потребовал чтобы мы покинули гору. Несправедливые требования, с которым мы, естественно, не могли смириться. В конечном счете оказаться над сукшпицей могли все желающие.